Люди у костра возбужденно обсуждали случившееся. Кто-то осторожно поддел стволом ружья и швырнул в костер мешок с мужичка. Люди были напряжены и растеряны. Призрачная тень страшной опасности накрыла их, и они теперь пытались решить, что же делать дальше. Но мысли их, как подопытные мыши в лабиринте, кружились на месте. Беспомощно тыкались в тупики, бессмысленно метались взад вперед не в силах отыскать выход. Наши друзья весьма близкие к панике, довольно прокомментировал Хан, улыбаясь краешком губ и весело глядя на Артема. — Кроме того, они подозревают, что толк, что линчевали инч невинного, а такой поступок не стимулирует рациональное мышление. Сейчас мы имеем дело не с коллективом. О состоянии, шакалов отличное ментальное состояние для манипуляции психикой. Обстоятельства складываются как нельзя лучше. От его торжествующего вида Артему опять стало не по себе. Он попробовал улыбнуться в ответ. В конце концов Хан хотел помочь ему, но вышло жалко и неубедительно. Главное теперь авторитет, сила Стаю, уважаю силу, а не логические аргументы, кивнув, добавил хан Стой, смотри. Не далее, чем через день ты сможешь продолжить путь. И с этими словами, сделав несколько широких шагов, он вклинился в толпу. Здесь нельзя оставаться, загремел его голос, и Говров в толпе сразу стих. Люди с настороженным любопытством прислушивались к его словам. Хан использовал весь свой могучий почти гипнотический дар убеждения. С первыми же его словами острое чувство опасности, нависшее над каждым, кто осмелится остаться на станции после произошедшего, захлестнуло Артема. Он заразил здесь весь воздух. Подышим мы им еще немного, и нам конец. Зараз тут повсюду. Если мы еще не заразились, обязательно подцепим эту дрянь, если останемся. Передохнем как крысы и будем гнить прямо посреди зала на земле. Сюда никто не проберется, чтобы помочь нам. Нечего и надеяться. Расчитывать мы можем только на себя. Надо поскорее уходить с этой чертовой станции, где все кишит микробами. Если мы выйдем отсюда сейчас все вместе, прорваться через тот туннель будет совсем несложно. Но надо делать это немедленно, немедленно. Люди согласно зашумели. Большинство из них не могли, как и Артем, противостоять колоссальной силе убеждения хана. Вслед за его словами Артем послушно переживал все те состояния и чувства, которые были заложены в них: ощущение угрозы, страх, панику, безысходность, затем слабую надежду, которая росла по мере того, как хан продолжал говорить о выходе из положения, который он предлагал. Сколько вас Сразу несколько людей принялись пересчитывать собравшихся. Не считая хана с Артемом, у костра было восемь человек. Значит, ждать нечего. Нас уже 10, мы сможем пройти, заявил хан и, не давая людям прийти в себя, продолжил: Собирайте вещи, не позднее, чем через час мы должны выйти. Давай быстрее назад к костру, забирай свои пожитки, прошептал Артему хан, утягивая его за собой к их маленькому лагерю. Главное не дать им опомниться, и с мы промедлим, они станут сомневаться, стоит ли ему ходить отсюда к чистым прудам. Некоторые из них вообще шли в другую сторону, а некоторые просто живут на этом полустанке и никуда отсюда не собирались. Придется мне, видимо, идти с тобой до Китая города, иначе вы в туннеле они потеряют свою целеустремленность или вообще забудут куда и зачем идут. Быстро покидав свой рюкзак, приглянувшийся имущество бурбона, пока хан сворачивал свой брезент и тушил костер, Артем бросал время от времени взгляд на происходящее на другом конце зала. Люди, вначале оживленно копошившиеся, собирая свой скарб, двигались все менее бодро и слажено. присел у огня, другой побрел зачем то к центру платформы, а вот уже двое сошли с вместе и заговорили о чем то Начинай уже соображать, что к чему, Артем дернул хана за рукав. Они там общаются, предупредил он. Увы, общение с себе подобными неотъемлемая черта человеческих существ, отозвался хан. И даже если их воля подавлена, а сами они в сущности загипнотизированы, они все равно тяготеют к общению. Человек это существо социальное и тут ничего не поделаешь во всех других случаях я покорно принял бы любое человеческое проявление как божий замысел или как неизбежный результат эволюционного развития в зависимости от того с кем я беседую Однако в данном случае такой ход мышления вреден. Мы должны вмешаться, мой юный друг, и направить их мысли в нужное русло, и резюмировал он, взваливая на спину свой огромный походный тюк. Костер погас, и плотная, почти серая тьма сдавила их со всех сторон. Достав из кармана подаренный фонарик, Артем сдавил рукоятку. Внутри устройство что-то зажужжало, и лампочка жила. Неровный, мерцающий свет брызнул из нее. — "Давай, давай, жми еще, не бойся", подбодрил хан. "Он может работать получше". Когда они подошли к остальным, несвежие туннельные сквозняки уже успели выветрить из их голов уверенность в правоте хана. Вперед выступил тот самый крепыш с бородой, который до этого занимался предотвращением распространения инфекций. — "Послушай, бородок! — небрежно обратился он к спутнику Артема. Даже не глядя на него, Артём кожей почувствовал, как электризуется атмосфера вокруг хана. Судя по всему, понибратство приводило его в бешенство. Изо всех людей, с которыми Артем был знаком до сих пор, меньше всего он хотел бы увидеть взбешенного хана. Оставался, правда, еще охотник, но он показался Артёму настолько хладнокровным и уравновешенным, что представить его в огнеме было просто невозможно. Он, наверное, и убивал с тем выражением на лице, с которым другие чистят грибы или заваривают чай. Мы тут посовещались, и вот продолжал кренастый: "Что ты по ургу гонишь? Мне, например, вовсе не с подручных к городу идти". "Вон и товарищи против". "Да ведь, Семёныч", обратился он за поддержкой к кому-то в толпе. Оттуда раздался согласный голос, правда, ещё пока довольно робкий. Мы вообще к проспекту шли, к Ганзе, пока там дрянь в ту не началась. Но мы и двинем дальше, и ничего здесь с нами не станет. Вещь мою сожгли а о нам мозги неконопать, уж не, не лёгочной чума. Если мы заразились, уже заразились, сделать нечего, заразу в большое метро нельзя нести. Только скорее всего нет никакой заразы, так что ты шел бы браток с своими предложениями. Все более развязно рассуждал бородатый. От такого напора Артем немного опешил, но украдкой взглянув на своего спутника, он почувствовал, что करीनाстму сейчас не поздоровится. В глазах хана вновь пылала оранжевое адское пламя, и исходили от него такая звериная злость и такая сила, что Артема пробило зноб и волосы на голове начали подниматься дыбом. Захотелось оскалиться и зарычать. — Что ж ты его сгубил, если никакой заразы не было. Вкратчиво нарочито мягким голосом спросил хан. А для профилактики, нагло глядя и поигрывая с желвоками, ответил коренастый. — Нет, дружок. Это не медицина. Это уголовщина. По какому праву ты его так? Ты меня дружком не называй, я тебе не собачка, понял? А щетинец огрызнулся бородач. По какому такому праву я его А по праву сильного, слыхал это ком. И ты особенно здесь не того, а то сейчас и тебя и мылкосов твою порвем для профилактики, понял? И уже с знакомым Артему движением он расстегнул жилет и положил руку на кобуру. На этот раз Хан уже не успел остановить Артема, и братоты уставился на ствол его автомата быстрее, чем успел расстегнуть кобуру. Артем тяжело дышал и слушал, как бьется его сердце. В висках стучала кровь, и никакие разумные мысли в голову не шли. Он знал только одно: если бородатый скажет еще что-нибудь или рука продолжит свой путь к рукояти пистолета, он немедленно нажмет на спусковой крючок. Он не хотел подохнуть, как тот мужичок. Он не даст стае растерзать себя. Бородач застыл на месте и не делал никаких движений, зло поблескивая темными глазами. И тут произошло нечто непонятное. Хан, безучастно стоявший до этого в стороне, вдруг сделал большой шаг вперед, разом оказавшись лицом к лицу с обидчиком, и заглянув ему в глаза, негромко сказал: "Прекрати. Ты подчинишься мне, или умрешь. Грозный взгляд бородача померк, его руки бессильно повисли вдоль тела. И так неестественно, что Артем не сомневался, если на него что-то и подействовало, то не автомат, а слова хана. Никогда не рассуждаю о праве сильного. Ты слишком слаб для этого, сказал хан, и вернулся к Артему, к удивлению того не делая даже попытки разрушить врага. Коренастый неподвижно стоял на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. Гомон смолк, и люди ждали, что хан скажет дальше. Контроль был восстановлен. Будем считать, что дискуссии окончены, и консенсус достигнут. Выходим через пятнадцать минут. Обернувшись к Артёму, он сказал: Ты говоришь, люди? Нет, друг мой, это звери, это шакалья стая. Они собирались нас порвать и порвали бы. Одного они не учли. Они-то шакалы, но я-то волк. Есть станции, где меня знают только под этим именем. Артем стоял молча, поражённый увиденным, и наконец начал понимать, кого Хан так напоминал ему иногда. Но и ты, волчонок", спустя минуту добавил тот, не поворачиваясь к нему, и в его голосе Артёму почудился неожиданно теплые нотки.